Рано утром Тёма позвонил сам. Привет. Голос его звучал тревожно, но Санёк этому значения не придал. Хаюшки. Ты уже знаешь? Что за дурацкий вопрос? Про что? Про Лилу. А что про Лилу? В трубке было слышно, как Тёма сглотнул, прежде чем заговорить снова. Лила умерла. Чего? Тут уж Санюк растерял все слова. Но может быть это всего лишь розыгрыш, какая-то новая школьная шутка, прикол, которого он пока не знает. Как это умерла? Я ведь с ней говорил вчера. Говорил. Утром, наверное. Все, нету Лилки. На машине вчера с родней поехала. На окружной дороге водитель чего-то растерялся, замешкался, стал перестраиваться. В них трейлер врубился на полном ходу. д в о е в склифе, Алилка в морге. Мне вчера к о з а позвонила, она п е р в а я узнала. И в душе, и снаружи разом стало черным черно. Я ее знала? Это что твоя подруга была? допытывалась мать. с а н е к не ответил, только лицом дернулся. Мама поняла, подруга. И больше ни о чем спрашивать не стала.